Глава 33. Хаза Убрав зеленую куртку Миллера с капота фургона и повесив ее на дверную ручку Хазы, Франко слышит изнутри вопли Лари, устраивающей кошачий концерт в своей кирпичной тюрьме. Сам Антон молчит, но за него красноречиво говорит Леза. Франко так и подмывает открыть тяжелую деревянную дверь, чтобы лучше затянуть стиль молодчика. Но забывание Лари означает, что Что Антон не слышит, как Фрэнк Бэгби садится в фургон и сдает к двери, оставляя зазор сантиметров в 10. Увлеченный изуверством, Антон замечает неладное, только услышав плеск на бетонном полу. Обернувшись, он видит, что в щель просунут носик канистры, из которого в хазу льется бензин. Кроссовки у него промокли, и лужа уже добралась до джинсов на жалкой пропитанной кровью груди, сваленной в углу, в которой лишь смутно опознается Лоренс. Томас Уайли. «Какого хуя?» орёт Антон из Хазы, раз за разом ударяя дверью в зад фургона. «Франко! Какого хуя? Ты чё, хочешь полицию вызвать? Запереть меня тут?» Тяжело душа. «Почти с надеждой», говорит Антон. В панике он просовывает руку и часть лица в деревянную щель, но Франко лишь получает возможность окатить его бензином. Антон отступает обратно в Хазу, плюясь и умоляя. «Чего? Чего? за херня?» «Я чё, похож на чувака, который звонит в полицию?» Говорит Фрэнк Бэкби, морщаясь от воспоминания. И, открыв переднюю дверь фургона, ставит туда пустую канистру и берет полную. Он слышит, как тяжёлая дверь ухой поточили в ритме, напоминающем трак. Вылезая наружу, Франко предъявляет. «Сейчас это вот конкретно обидно было!» И снова плещет бензином внутрь хазы. Антон опять стоит в дверном проеме, даже не подается назад и насквозь пропитывается бензином. «Что это за... Я думал, мы с тобой... Думал, мы... Я же сказал, что пальцем не тронул Шона!» «Я уже сказал, я в курсах, что с убийством Шона ты никак не связан», — говорит Франко. Изнутри доносится негромкое бормотание и вздохи, похоже на исповедь грешника Лари. «Я благодарен тебе за то, что он наказал этого говнюка». «Так что, спасибочки!» «Это что? Благодарность?» Антон задыхается. «Ну почему? За что?» Умоляет он, пытаясь подавить панику в голосе. «Ну, ты там что то заикнулся за смерть хозяйки и деток!» Франк отступает на шаг от двери. «А я к ним маленько привязался. Тут ты полную хуйню сморозил. Я страшно расстроился!» «Я-то думал, ты уже врубился, что некоторым людям угрожать контрпродуктивно. Это один момент». Антон втискивает лицо в дверную щель. «Я не это имел в виду!» «Тахаре, братишка!» С легким разочарованием горит Франко. «Сохраняй достоинство!» «Слышь!» Лицо Антона Миллера искажается в презрительной усмешке. «Мои пацаны, вычислят тебя! Тебя, всю твою семью! Они в курсах, что у нас стрела!» «Не особо впечатлили эти ребятки, братишка. Конечно, они на голову выше пауровских ложков, но, думаю, без тебя они и дорогу перейти сами не смогут. Я рискну». И он машет у Антона перед носом его мобилой. Слы! «Второй момент!» Франко смотрит на список звонков на мобиле Антона. «Все думают, что Шона порешил ты. Сам понимаешь, как я выгляжу со стороны». Пожимает плечами он глядя на мокрое, несчастное лицо в щели. «Короче, оставить тебя в живых — это, блядь, не варик». «Я усердно трудился над имиджем, братишка. Работенка вредная, но дорогого стоит», — объясняет Франко почти с унылой обреченностью, слыша пронзительность стоны лари из сказы. «Я никогда, никогда, Франко...» Антон теперь стал похож на Шкета. Намокшие от бензина волосы облепили голову, а зазнайство на лице сменилось страхом. «И есть еще один момент. Ерундовый, конечно. Ну, раз пошла такая пьянка...» «Ты это ж пиздатый спорт!» — ухмыляется Фрэнк, чувствуя, как в кармане вибрирует труба Антона. «Возможно, скоро подгребут шестеры». «Ни разу не полил никого живьем!» «Это ты меня на мысль натолкнул, когда сказал, что типа надо зажигать!» — поясняя Франка... Снова принимая за дело и выливая внутрь еще больше бензина. Антон пятится, а потом снова кидается лицом в отверстие, дышит он прерывисто. У меня, у меня есть бабки! Тебя, я, тебя, я тебя упакую! Клянусь богом! Фрэнк Бэгби замахивается кулаком и гасит прямым правым кроссом, повизжащий мокрый от бензина Хари в дверном проеме. Голова Антона резко отлетает назад. Но в ту же секунду появляется снова с раскровененным носом и снова кричит. «Все, что угодно! Чего тебе надо?» «Все, что мне надо, у меня есть, братишка. Все для того, чтобы тебя спалить». Отвечает Франко без всяких эмоций. Поджигает книжечку спичек и швыряет ее внутрь. Почти тут же слышится громкий хлопок. Огонь высасывает весь воздух из тесной хазы, потом яркая вспышка. На пламени вырывается через дверную щель, и Франко поспешно отскакивает. Ему мерещится негромкий скулешь и Ларри, но вскоре его перекрывают источные вопли Антона. С тяжелым сердцем. Франко пихает в щель зеленую кожаную куртку бомбер молодого гангстера. Классная была девушка. И, возможно, пришлось бы ему в пору. Франко смотрит на мобилу Антона, несколько пропущенных звонков и смс. Часто мелькает какой-то Райан. Фрэнк прикидывает. Это, наверное, тот, что поплотнее и напористи. Он проверяет СМСки, которые Антон строчил как пулеметчик, и пытается разгадать лаконичные шифрованные инструкции. А их там хреново куча. Сражаясь с клавишами символами, пока в голове еще звучат затихающие крики парня, он умудряется написать Райну «Все норм? Увидимся у меня через 30 минут». Потом он отгоняет фургон от Хазы и выйдет из машины, открывает двери. К его удивлению, пылающий Антон, превратившийся в шар огня, выбегает и прет прямо на него. Франко готов поспорить, что парень уже ничего не соображает, и это подозрение подтверждается, когда сам он просто отступает в сторону, а фигура ковыляет краем сухого дока и падает, заметив Что уже смеркается, Франко смотрит вниз и видит черное искореженное тело Антона. Вдруг вспомнив американский мультик про хитрого койота и дорожного бегуна, он чувствует, как от веселья похоже, пробегает мурашки. Примечание. Хитрый койот и дорожный бегун, калифорнийская кукушка-подорожник, персонажи короткометражных мультсериалов «Безумные мотивы» Луни Тюнс и веселые мелодии «Мэри Мелодис» компании Warner Bros., созданное художником-мультипликатором и режиссером Чаком Джонсоном в 1948 году. Затем Фрэнк возвращается к хазе и снова открывает деревянную дверь, обувленную изнутри. Смрад стоит невыносимо. В воздухе застыли частицы густого застывшего жира и воняет горелой свинины с примеси серы. Стены кирпичной постройки изнутри покрыты сажей. Все превратилось в груда бломков и пепла. Огонь высосал кислород из необожженного кирпича и произошел взрыв. Наконец, Франко видит Останки Ларии, Лицо изуродованное и окровавленное, но в остальном, как ни странно, невредимое. И лежит как будто на груди почерневшего тряпья. Фрэнк смотрит в остекленевшие глаза бывшего дружбана, а они таращатся в пустоту хотя вставные зубы по-прежнему сияют белизной. Беззвучно процедив ебаный задрот, Франко устремляется на выход, где радостно вдыхает свежий воздух. Пока солнце медленно опускается за склады на дальнем конце верфи, предвещая похолодание, Франко вынимает из фургона ключи. По в стену ступенькам он осторожно слезает вдох. Каждый шаг медленного спуска отдается резями в больной ноге. Дотянувшись до дна здоровой ногой, Фрэнк проходит по усыпанному обломками настилу к тому, что осталось от Антона, и кладет ключи в карман все еще целых джинсов на закопченном и пожухлом трупе, берет телефон и медленно кропотливо набирает СМС. Ты сдохнешь за то, что пытался меня объебать толстожопый Урилл. И отправляет его на номер, который выучил наизусть, после чего кладет телефон в карман с ключами. Но Затем Фрэнк Бэкби отворачивается и в сумерках смотрит вверх на устрашающие железные брусья в каменной стене сухого дока. Некоторые разъедены ржавчиной и словно покрытые филигранью в тусклом свете фонаря наверху. Нога ужасно болит, но придется лезть, хоть это будет и нелегко. Поставив здоровую ногу на первую ступеньку, Фрэнк отправляется в путь. Руки липкие, скользкие от пота, в ноге прострелы, но он упорно лезет, пока темнота постепенно устанавливает свои правила, подчеркивая слабо свет уличного фонаря с отражателем. Франко не решается смотреть вниз, а поглядывает только наверх, хотя ему и кажется, будто он стоит на месте. В основном он концентрируется на брусьях. В какой-то момент ему чудится, что подошва вот-вот соскользнет, или он вцепится в стертый ржавый брус под собственным весом ослабит хватку и рухнет на дно сухого дока, разобьется и окажется в ловушке. Там внизу он будет просто дожидаться смерти или тюрьмы, в компании обожженного трупа, ну и еще с одним, который на хазе. Наконец, он хватается за верхнюю ступеньку, делает вдох, но чувствует в вытянутой руке внезапную резкую боль. Подняв голову, он видит, что на кисти стоит чей-то ботинок, Потом ему в лицо бьет под напором ровная струя. Ноздри наполняет едкий запах. Фрэнк Бэгби смотрит вверх на того, кто на него сыт И понимает, что теперь ему уж точно хана.